Глава 24. Дорога на пихты свободна. Внезапно в голове как будто лопнула какая-то басовито гудящая струна, и стало легче думать. Если бы не этот резкий контраст, то я и не понял, что на мозг перестало давить. Прорубившись на пустое пространство вокруг луковицы, варан шагнул к узляку и осторожно потыкал его кончиком длинного ножа взглянув из за плеча куха понимаю причину в боку центрального тела виднеется отверстие из которого медленно сочится бледное молочко и собирается в лужицу. В лужице крутится помидорка и судя по движением принимает душ. Глядя на диаметр, понимаю что отверстие проделал именно шифа. Я уже начинаю бояться этого круглого маньяка. Он с такой легкостью расправляется с мутами, что возникает вопрос «Зачем ему я?». Заметив мое лицо за плечом куха, помидорка, подпрыгнув, стряхивает с себя капли жидкости и, приземлившись возле меня, заскакивает в карман. Оттуда раздается довольное урчание и приятная вибрация моего шифы. «Мне, конечно, не интересно отмирает варан. Но твой шифа не только морфа протаранил и смертельно оскорбил, но и узляка прикончил. И мураши все разбежались, — подал голос Несмеян. Я первый раз такое вижу, чтобы они узляк не защищали, даже не выстрелил ни разу. Вот и отлично. Варан повернулся к группе. У кого термосы для молочка есть, набирайте пока свежее, а я к Марабу с отчетом. Но Марабу пришел сам. Пробравшись по прорубленному в муть траве коридору, он с минуту посозерцал луковицу узлика потом оглядел нас. «Кто-то объяснит, почему разбежались мураши и чем вы его прикончили». Командир отряда кивнул на отверстие в боку луковицы. «Это он», — ткнул в мою сторону пальцем левой руки кух. Правый он держал термос, в который стекало молочко из узлика «Это ты?» повернулся ко мне Марабу. «Как бы именно я — это я, но я ни при чем. Это Шифа». «Шифа? Какая Шифа?» «Подожди, Шифа? У тебя есть Шифа, который уничтожает узлики и ты молчал об этом?» «Сам в шоке. Только сегодня узнал. Он букашек всяких гонял». «И Макроногов», — подсказал Кух. «Ну да, и Макроногов». «И Морфа». Снова в лес кух. И мурашей он разогнал. Не знаю, наверное, от него все насекомые разбегаются, кто успел, конечно. Вот это шифа у тебя. Глянуть можно? Ты где его носишь? В кармане. В кармане? Шифу? Да, стеснительно засовываю руку в карман и достаю теплый кругляш. Очень интересно. Марабу с любопытством разглядывает шифу. «А почему он на помидор похож?» «Не знаю». «Так это получается, мы можем любой узляк выжечь, не рискуя людьми?» «Запустили, подождали, когда пси-волна погаснет, и смело рубай проход к узляку». «Наверное». «Ах, какое полезное приобретение!» «А там, где ты его нашел, еще один не сидел?» но ну, может, более грязненький или не такого насыщенного цвета, и ты его брать побрезговал». «Это шаман мне его подкинул». «А, шаман, ясно». Марабу погрустнел. Потом оглядел бойцов и принялся раздавать задания. В итоге нас направили потрошить хролов с остатками первого отряда. Машины подогнали к самому узляку, в одну загрузили раненых и погибших. Во вторую затащили труп морфа и сели бойцы отряда, в третью залезли охотники. Селок дернул меня за рукав и обрадовал, что в Сочный мы не поедем, а прогуляемся в пихты. За премиальными идолей от кристалла Марабу сказал обращаться к Фобосу. Машины развернулись и укатили в лагерь. Селок поднял земли рюкзак и накинул лямки на плечи. «Идем, гроза узляков». Он развернулся и пошел в сторону от дороги, в лес. Кух потопал за ним. «Селок, ты же сказал, мы в пихты. По дороге неудобнее будет идти», а задаченно поинтересовался я. это он пошутил, чтобы Марабу ничего не заподозрил. «Мы ща тебя кокнем, а Шифу заберем». Кух остановился и придирчиво осмотрел меня с ног до головы. «А в сочном скажем, что Шифа в болото за мокроногом побежал и тебя с собой сманил, и там вы утопли, оба» а сами его заберем и будем узляки потрошить за деньги. С таким подспорьем, как орехи, будем их щелкать и золото-лопатой грести». «А, кстати, очень хорошая идея», – остановился Силок. «Крысогона кокнуть? Я знал, что ты будешь не против». Кух развернулся и стал приближаться ко мне, положив руку на рукоятку ножа. «Эй, Кух, прекращай студента шугать!» Я имел в виду узляки потрошить шифы из-за вознаграждения. Так что, топить студенты не будем? Нет. Очень жаль, вздохнул Кух. О чем мы тогда в пихты через лес попремся? Я понимаю, что так на сто метров ближе, но там такие кусты, что замахаемся колючки вытаскивать. К роднику прогуляемся. К роднику? Так там же эти... Кух изобразил усиленное пережевывание, потом хитро глянул в мою сторону. «Хотя можно крысогона как приманку использовать. Они пока его дожевывать будут, мы успеем грибов нарезать». Вот любит Кух над людьми поизгаляться. Ему надо было в детский сад воспитателем идти. Хотя дети там сами кого хочешь до ручки доведут. «Интересно, а что там замуты такие, жующие?» Не помню, чтобы о таких кто-то упоминал. Но если селок смело туда нас ведет, значит уверен, что втроём справимся. Местность стала понижаться, и среди деревьев начали попадаться разлапистые кусты. «Скоро уже. Скоро дойдем. Немного уже осталось». В бормотал кух, бросая красноречивые взгляды на меня через плечо. Мне от этих косяков стало неуютно, и, видимо, именно это веселило Лысого. Сунув руку в карман, накрываю ладонью помидорку. Он начинает вибрировать, как маленький котенок, и это успокаивает. «Вот тропа вниз!» — Силок указал на проплешину между кустами, ведущую в балку. «Дробью перезарядились, надеюсь?» Лихорадочно вспоминаю, в каком из карманов на бронике лежат магазины с дробовыми патронами. Кажется, в этом. Уже отработанным движением меняю магазин. «Не поможет. Ох, не поможет, крысогон!» — шепчет Кух. «Ты свеженький, они таких любят. Это мы уже провонялись местностью». «Кух, хорош шугать!» — не выдерживаю я. Эта зараза хохочет заливистым смехом, явно довольной собой. Тропинка круто спускалась по склону, поэтому приходилось притормаживаться, хватаясь свободной от дробовика рукой за стволы деревьев. В двух местах водой подмыло корни и пришлось перелезать через упавшие стволы. Кусты остались наверху, и через деревья просматривался весь овраг за исключением текшего по нему ручья. По берегам росли густые заросли какого-то растения с широкими полосатыми листьями и длинными тонкими стебельками с соцветиями. Никаких живунов вокруг не наблюдалось. «А где эти?» — настороженно интересуюсь у селка. «Какие эти?» — не отрывая взгляда от растений, переспрашивает он. «О которых Кух говорил». «О которых Кух говорил, в этих зарослях прячутся и ждут, пока ты спиной повернешься», — встрял в разговор Кух. «А ты повернешься, иначе как мы леденцы искать будем?» «Какие еще леденцы?» «Производство фабрики Ротфронт. Ты давай, заходи поглубже, чтобы у них не было ложного чувства, что ты заочковал». «И ничего я не заочковал. Селок, кто тут водится такой хищный?» Да здесь всё хищное, если присмотреться. А если не присматриваться? Ты этого убогого не слушай, нет там никого. И никакой я не убогий, а очень даже красивый, и вообще мужчина хоть куда. Слышал, крысогон, нет там никого. Давай быстрее заходи в кустики, а то никого уже соскучились и проголодались. Селок, кто в кустах водится? Да говорю тебе, нет там никого. А чего кух меня стращает? Видишь эти метелки на длинных стеблях? Вот они могут в тебя вцепиться и до крови укусить. Вообще они по насекомым прутся и по мелким грызунам, но на тепло тело реагируют, так что надеваем противогазы, перчатки и застегиваем все, что можем». Подойдя на безопасное расстояние, рассматриваю стебли и соцветия, которые похожи на шипастые листья мухоловки, и издали их можно принять за цветы бурого цвета. «Ближе подходи, не бойся», — подначивает кух, надевая перчатки. «Максимум за нос укусят или руку отгрызут». Шипы на листьях вызывали уважение своей длиной, поэтому противогаз и перчатки я натянул очень быстро. «Теперь смотри сюда», — глухо из-под маски говорит селок, подняв палку с земли. «Вот так раздвигаешь листья и смотришь у ствола. Ищешь шарообразные грибы. Они размером с орех и разных оттенков, от светло-розового до темно-бордового. Поэтому и зовут их леденцами. Вырывать с грибницей не надо, осторожно выкручиваешь из земли и в пакет». Зажав в одной руке кривую сучковатую палку, а в другой целлофановый пакет, отправляюсь на тихую охоту за грибами-леденцами. Селок пошел в другую сторону, а кух перебрался через мелкий ручей на другой берег, принялся шерстить там. Подойдя к густо разросшейся растительности, начинаю разводить в стороны листья, чтобы увидеть землю под ними». Тут же ко мне с двух сторон дернулись два стебля с псевдоцветочками. Один вцепился в рукав, а второй в холостую хлопнул, не дотянувшись пары сантиметров, и качнулся обратно. Вцепившийся пару раз сделал движение, как будто пытался разжевать ткань, и, не достигнув результата, неохотно отпустил материю и снова выпрямился. «Сказать, что я был в шоке, это значит промолчать». Но то, что прокусить ткани растения не могут, уже вселяло уверенность. Первым нашел грибочек кух. Он важно выпрямился, сжимая в руке розовый гриб, и медленно положил его в пакет. Потом горделиво огляделся, вытер существующий пот с противогаза и снова зашуршал кустами. Второй, третий, а также четвертый нашел тоже кух. Со стороны селка, неразборчиво из-под противогаза, долетела фраза про ложку, мешок дерьма и искусство правильного питания. После пятого или шестого бесполезного нападения на мои рукава я уже действовал смелее и залез в самую гущу растений. Жевать пробовали и штаны, и броник, и даже дробовик. Наконец нахожу бордовый кругляш возле одного из стволов и нагибаюсь, чтобы сорвать. «Мне чуть не прогрызли противогаз, пока я его доставал, но грибок я выкрутил и, немного выйдя к краю зарослей, положил его в пакет». «Мои поздравления, крысогон!» — помахал палкой с противоположного берега кух. Машу рукой в ответ и с проснувшимся азартом шуршу кусты дальше. В итоге мною было найдено пять грибов, все разных оттенков. «Самый дорогой бордовый», — как объяснил кух первый, который нашел. Сам он высыпал из пакета 17 леденцов, у селка было восемь. Когда все леденцы сыпали в один пакет, Кух с улыбкой фокусника достал еще один и продемонстрировал его нам. Там копошились три слезюка. «Кух, открой секрет, ты из какой кучи дерьмо ешь, что тебя так прет?» не сдержался селок. «Дорогой друг, все свое, натуральное». Могу поделиться за недорого. Как по-большому захочу, первая кучка твоя. Тьфу, зараза!» Кух радостно захохотал. А когда мы поднимались по противоположной стороне оврага, я заметил блеснувшую штуку на дереве и сказал об этом селку. Бородатый задрал голову и, рассмотрев предмет, заулыбался. «Линза?» — спросил Кух. «Линза?» — кивнул селок молодец крысагон глазастый нашел лезь теперь снимай да он ее или раздавит или упустит в кусты и то верно там аккуратно надо согласился старший полезем вместе покажу как ее вытаскивать надо дерево к счастью было разлапистым, и мы ловко вскарабкались по толстым веткам на трехметровую высоту линза была похожа на обычную линзу застрявшую одним краем в дереве и торчащую из ствола на манер гриба-трутовика. Смотри внимательно, показываю один раз. селок взялся за линзу и покачал ее из стороны в сторону. Ни в коем случае не расшатывай вверх-вниз, сломаешь. Только из стороны в сторону, вот так. Пробуй сам. Аккуратно двумя пальцами пробую расшатать линзу. Смелее хватай и из стороны в сторону. Линза под пальцами легонько кольнула меня, я чуть не выронил ее. И с легким... поддалась. Рассматриваю находку. Да, действительно линза, сантиметра три в диаметре, сквозь нее с искажением просматриваются пальцы. Силок, а это тоже кристалка? Нет, это линза. Откуда она берется и где применяется? Откуда берется, фиг его знает, а использует их в прицелах. Чистота и прозрачность линзы идеальные Вот и спрос на них постоянный и стабильный. Прячь добычу и спускаемся, а то Кух уже заждался. «Ну, наконец-то!» — прокомментировал наш спуск Кух. «А то я уже подумал, что вы там с ночевкой. Селок, всё В пихты?» «В пихты!» — кивнул старший и пошел вперед. Выйдя из оврага, мы пересекли поле и за небольшой лесополосой вышли к бетонному забору, опоясывающему какие-то два трехэтажные производственные здания. С вышки нас окликнул часовой и, обменявшись приветствиями с силком, забормотал что-то в рацию. «А что это за здание?» «Бывшая лесопилка. Теперь пихты. Внутри территория была намного меньше, чем в пионерлагере». Кроме возвышающихся над забором цехов, был еще маленький двухэтажный домик, видимо, местная администрация, и пара бараков. Селок направился к админкорпусу. Там, на первом этаже слева от лестницы, в большой комнате, с множеством стеллажей, расположился торговец. Увидев входящих селка и куха, он расплылся в улыбке. а, -а двое из ларца одинаковых с конца!» «Давненько вас видно не было». «А ты, Кощеюшка, все над златом чахнешь?» «Почахни, моё парировал розовощекий торговец и протянул мне руку. «Кощей!» «Крысогон!» «За для нахрена приперлись, добрые молодцы!» «Службу косите или бухло ищите?» «Путь наш долгим был и трудным». Мимо шли, решили завернуть, чтобы тебе в харю твою мерзкую плюнуть, Кощей. Кух сгрузил рюкзак и дробовик на пол и заинтересованно посмотрел на упаковки с бронниками на полке. — Ну, плюйте, только штанишки не оплюйте себе. Особенно ты, лысая башка, — захохотал Кощей. — Чё, решился-таки на хитин раскошелиться? — Пёрся бы я сюда только поплеваться. Доставай костюмчик, мерить буду. Кощей смерил взглядом фигуру Куха и достал из ячейки упаковку. «Держи, носатый, у тебя пятьдесят второй?» «Сам ты носатый и глазастый. Набить бы тебе глаз, но угадал же с размером», проворчал Кух, радостно разрывая упаковку костюма. Пока Кух облачался в костюм, Силок попросил у Кощея берцы мокроход сорок третьего размера. Потом повернулся ко мне. «Крысогон, советую броньку поменять. Денег у тебя хватает, а в сочном хитин не купишь. А если под заказ, то рассол три шкуры сдерет». «А чем она лучше моей?» «О, молодой человек не в курсе?» Кощей глянул на селка. «Нет, он недавно у нас». «Тогда я вкратце объясню. Вы, я так понимаю, участвовали в уничтожении узлика который пророс здесь на дороге». «Не только участвовали, крысогон и морфа завалил и узляк распотрошил», — подал голос Кух. «О, похвально, похвально. Тогда вам просто необходимо купить хитин, если вы такой отважный и рисковый. Он очень легкий, легче обычного бронника почти в два раза, и при этом шестого класса защиты. Единственный минус — это его цена, но селок утверждает, что финансы у вас есть». «Шестого класса? И какой у него вес?» «Четыре с половиной килограмма». «Сколько? Не может быть. Он из кивлара «Нет, кевларовый потяжелее. Графен?» «Я не в курсе, что такое графен. Не слышал о таком. Ахитин изготовлен из волокон муть-крапивы, пропитанный экстрактом из хитина мокроногов. «Можно сказать, экопродукт», — улыбнулся Кощей. «Ну, как вам, эко-кух?» – спросил за спинами Кух. Пока меня просвещали, он облачился в бронник со штанами и шлемом из какого-то рубчатого, тускло отсвечивающего зеленью материала. «Граф! Прямо вылитый граф!» – похвалил Кощей. «Крысогон, бери костюм, не пожалеешь. Он легче твоего даже вместе со штанами. И ни хрол не прокусит, ни мокронок жалом не пробьет. И цена приемлемая». Кух гордо прошелся вперед-назад и развернулся спиной, демонстрируя костюм во всей красе. Должен сказать, Хитин внушал. Усиленные налокотники и наколенники, разгрузка на груди и плечах, шлем с дыхательной отстегивающейся маской, массивная защита груди, спины. В общем, классная вещь. А вот интересно, сколько такое счастье стоит? Последнюю фразу я, наверное, сказал вслух. Кощей улыбнулся. «За этот фул всего восемьдесят четыре рубля». «Сколько?» «Крысогон, бери, не раздумывай». Кух помахал руками и пару раз присел. «Кощеюшка, а перчатки в комплекте идут?» «Нет, но есть отдельно». Кощей достал из упаковки крутые тактические перчатки из того же материала и положил их на прилавок. Кух схватил их и натянул на руки. Пару раз сжал и разжал кулаки и пустил слюну. — А массовым покупателям подаришь? — С чего это? Восьмое марта еще не скоро. — Вот зараза жадная! И сколько эти некрасивые и неудобные перчатки могут стоить? — Пятерку. «Сколько?» — взвыл Кух. «Но если ты возьмешь еще и это...» Торговец нырнул под прилавок и достал коробку. Подняв крышку, он выставил на всеобщее обозрение сапоги с боковой шнуровкой, рубчатые, как и весь комплект хитин. «Не промокают, не горят, ножом не прорезаются», — продолжал нагнетать Кощей. «И даже не тонут в воде». сколько прохрепел красный, как рак, кух. «Семь и три за перчатки. Всего десять». «Беру, но ты мне еще нож подгонишь. Только ножны или пояс с подсумками. А если фулл и я возьму, решился все же я». «Давай так», — сказал селок, ставя обратно на прилавок берцы. «Три фулл хитин с перчатками и сапогами плюс ножи и пояса с подсумками». «За все девяносто четыре за комплект». «Это кто из нас торгаш?» — возмутился Кощей. «Ну...» «Хорошо, по рукам. С вас по девяносто четыре рубля. В сумме двести восемьдесят два». Выложив кровные за костюм, снимаю камуфло и старую броню и натягиваю обновку. «Да, красота!» Костюм легкий, удобный, ничего не мешает, куча карманов на разгрузе. Обулся и зашнуровал сапоги, сидят как влитые. Перчатки с мягкой подкладкой, эластичные и плотно сидят на пальцах. Надеюсь, ладони потеть не будут. Там везде мембрана, ничего потеть не будет, как будто угадав мои мысли, говорит Кощей. Вы старую броню с собой заберете? «Ага, на себе потащим. За территорию выйдем и в лесу выбросим», отвечает Кух, застегивая пояс с кучей кармашков. «Так зачем же напрягаться, в лес нести? Вон в угол бросьте, на тряпки для полов пойдет», махнул в сторону Кощей. «Ага, для полов, как же? Через час уже обработанное и подкрашенное на витрине лежать будет. Купить, небось, хочешь, но стесняешься спросить?» «Ой, да нужна больно ваша рванина!» «Ну, не нужна, значит, в лагере сейчас кому-то загоним по дешевке». «Зачем же по дешевке?» Наконец не выдержал торговец. «Я нормальную цену дам. Для БУ, конечно». «И почем у нас сейчас БУ котируется?» Совсем незаинтересованным голосом спросил селок. крысагон пойдем в харчевню, это надолго». Хлопает меня по плечу Кух и, подхватив снарягу, выходит из помещения.